Достать бланки ему было легче легкого, а с подписями он никогда не церемонился. Так, например, в годы кризиса, начиная с двадцать девятого, кончая тридцать третьим, он иногда подделывал на векселях подпись жены, говоря при этом, «Она ведь все поймет, зачем же волновать ее уже сейчас?» Хойзер старш. Ну так вот, игра, то есть эта история, продолжалась как-никак месяцев восемь, а то и все девять, и в среде строителей получила известность под именем «Аферы с мертвыми душами». Причиной ужасающего скандала, который в конце концов разразился, были абстрактные блокнотные записи «Лотта в которых фигурировали огромные массы цемента, оплаченные, заприходованные по переводным векселям, но не прошедшие ни через черный рынок, ни через официальные инстанции, а также целая рота оплачиваемых, но не существующих иностранных рабочих, не считая множества архитекторов, прорабов, десятников, вплоть до обслуживающего персонала столовых, поварих и так далее, существовавших лишь на бумаге в блокноте Груйтона. Все документы были в полном порядке, даже протоколы приемки объектов, снабженные подлинными подписями, а также банковские счета и выписки счетов. Дело велось с завидной аккуратностью. Вернее, так казалось на первый взгляд. Доктор Шолцдорф, Показания на суде. Этого самого Шолцдорфа ему тогда было всего 31 год. Признали негодным к военной службе, признали даже самые дотошные медкомиссии, хотя он не симулировал. Я бы не остановился перед любой симуляцией, мне просто не пришлось к этому прибегать. А между тем никаких органических недугов у Шолздорфа не было. Просто он казался таким исключительно хилым, чувствительным и нервным, что никто не хотел с ним связываться. А это что-нибудь дозначило, если учесть, что в 1965 году члены медкомиссий, западногерманские врачи с удовольствием прописали бы всем немецким юношам с лишним жирком физиотерапию под названием Сталинград. Однако, чтобы не рисковать понапрасну, один университетский приятель Шолцдорфа, который занимал важный пост, устроил Шолздорфа для прохождения службы в тылу финансового финансовое ведомство того самого маленького городишка. Как ни странно, Шолцдорф за короткий срок досконально изучил доселе совершенно незнакомую ему область, так хорошо освоил ее, что уже через год стал на своем месте не только необходимым, но и просто незаменимым сотрудником, цитирую финансового советника в отставке доктора Крейпфа, бывшего начальника Шолздорфа, которого автору удалось разыскать на курорте, где лечат болезни предстательной железы. Далее Крейпф показал, несмотря на свое филологическое образование Шолздорф, Умел прекрасно считать, более того, разбирался в самых сложных финансовых и бухгалтерских операциях и с первого взгляда различал разного рода сомнительные сделки, а ведь его истинное призвание было совсем не в том. Истинным призванием Шольцдорфа была славистика, которая по сию пору осталась его хобби. Точнее говоря, он специализировался на русской литературе XIX века. Мне тогда делали немало заманчивых предложений как переводчику, но я предпочитал работать в финансовом ведомстве. Неужели я должен был переводить на русский язык, так сказать, немецкую унтер-офицерскую или что-то же самое немецкую генеральскую прозу? Неужели я должен был профанировать святое для меня дело, составляя вопросники для военнопленных? Да никогда в жизни! Проводя самую обычную, безобидную проверку, Шолцдорф наткнулся на документы фирмы «Шлем и Сын». Вначале он не нашел в них ничего предосудительного, ровным счетом ничего. И лишь по чистой случайности заглянул в платежные ведомости, заглянул и... Изумился, что я говорю. Изумился, чуть не подпрыгнул, так как увидел знакомые имена, и не только знакомые. Эти имена были для меня самым дорогим на свете. Справедливости ради здесь надо отметить, что Шолцдорф, возможно, все-таки вынашивал планы мести. Но, конечно, не против Груйтона, а против всего клана строителей. Дело в том, что он начинал свою карьеру как счетовод в одной строительной фирме, куда его рекомендовал уже упомянутый влиятельный друг. Но лишь только в фирме обнаружили финансовый гений Шолцдорфа. Его стали сбагривать с рук, правда, всячески расхваливая. Ведь ни одна строительная фирма не может позволить себе, чтобы в ее бухгалтерские книги столь глубоко вникал какой-то там въедливый филолог, от которого этого меньше всего ждешь.